Глава четвертая Про себя протяжно простонала, подумав, что только императора здесь не хватало. В этот момент мужчина, что вел нас на тренировочную арену, бухнулся на колени и распластался на земле. «О, прости, великий, не досмотрел, эта землянка ненароком статую главенствующего императора испортила. Нечего было мне в подарок преподносить мечи лазерные». Пробубнила себе под нос, стараясь не обращать внимания на побледневшего Серегу и недовольного Викторана, ковыряя носком с сапога камушек, выбившиеся из дорожки. «Знаешь что, Лиза, постарайся впредь быть осторожней», — строго произнес император. «Таких статуй в моей галактике всего пять. Было пять». Поправился он, потеряв переносицу. И каждую устанавливали личные скульпторы Лукрана. Они считаются очень ценными во всех, даже самых отдаленных мирах, и некоторые особо верные подданные им даже поклоняются. Дохот, Викторан, это получается, что Лиза вашу реликвию испортила. Шокированно произнес Серега, на время даже забыв о своих волосах. Его даже заметно потряхивать начало, когда до сознания дошла вся серьезность моего поступка. Ну, если она постарается загладить свою вину. то, думаю, этот инцидент останется без последствий». Лукаво улыбнулся император, лаская своим взглядом, а я от возмущения даже задохнулась, поняв на что, намекает этот межзвездный развратник. «И что же я должна сделать?» Процедила, стараясь, чтобы голос не дрожал от накатывающего бешенства, ведь как ни крути, а выхода теперь не было. «Натворила дел, умей за это и ответить». «Ужин восемь. За тобой зайдут», – довольно улыбнулся мужчина. «Только ужин?» – недоверчиво произнесла, прищурившись и заглядывая в хитрые фиолетовые глаза, на что император только рассмеялся и еле заметно кивнул головой. «Макрон, вставай уже с колен и проводи наших гостей на тренировочную площадку, а затем распорядишься, чтобы здесь все убрали». «Как прикажете, великий», – не поднимая головы, произнес мужчина, продолжая разглядывать под собой землю. «Как тебе мой подарок?» «Как вы успели заметить, уже начала им активно пользоваться». «Это отличное оружие, доход викторан, спасибо!» склонил голову Сергей, но мы, занятые друг другом, даже не обратили на него внимания, отчего мужчина только раздраженно скрипнул зубами. «Будь аккуратней, не поранься, моя звездочка!» улыбнулся император, плотоядно уставившись на мою грудь. Лучше такими игрушками баловаться в надлежащих для этого местах. Учту ваши пожелания на будущее. Холодно улыбнулась и попутно, против воли, рассматривая его внушительную мускулистую фигуру. Свободные шелковистые белоснежные брюки подпоясаны широким золотым поясом, к которому с одной стороны была пристегнута рукоять от лазерного меча, а с другой болталась прямоугольная коробочка. Мощный торс, обтянут кремовой рубашкой, распахнутый на груди, отчего взору предстали его многочисленные амулеты. Волосы сегодня были стянуты в хвост. В общем, божество на утренней прогулке. Да от одного его вида кровь в висках стучать начинала, поэтому поспешно отвела взгляд и потянула Серегу за рукав. «Извините, но нам пора. Буду с нетерпением вечера ждать». Проникновенно прошептал император и, развернувшись, направился в противоположную от нас сторону. И как только он скрылся из виду, Макрон торопливо подскочил с земли и вытер тыльной стороной руки лоб. Уф, пронесло. Выдохнул он, окинув меня любопытным взглядом. Вам очень повезло, что Великий проявил к вам расположение, иначе наказание было бы не избежать. Только пожало плечами, Стараясь не задумываться о том, что за наказание могло последовать, и обратилась к своему сопровождающему, виновато проведя ладошкой по его паленой шевелюре. «Если найдешь ножницы, то после тренировки могу подровнять стрижку». «Без тебя справлюсь, 33 несчастья!» Раздраженно вздохнул он и подхватил под руку. «Пошли уже!» «И за что мне все это? Чуть головы не лишился, по вине этой ненормальной». Пробубнил он себе поднос, следуя за нашим провожатым. И вот, буквально через пять минут, мы вышли к открытой площадке, просто гигантских размеров, на которой уже находилось около 40 участниц соревнований. Чего здесь только не было. И полоса препятствий с лестницами, грязевыми лужами, канатами, барьерами и узкими дорожками, по которым через определенные интервалы времени проносились круглые мягкие груши. норовя сбить с ног, рискнувших пройти по ним. Манекены, мишени, турники, летающие платформы, кучкой парившие в отдалении – все было в нашем распоряжении. Тренируйся сколько душе угодно. «С чего начнем?» – обвела обреченным взглядом эту чудовищную площадь. «Для начала обратим внимание на тех участниц, что смотрятся более выигрышно на фоне остальных, а затем...» Попробуешь полосу препятствий пройти, посмотрю, насколько ты ловкая. Следующим пунктом у нас будет научить тебя хотя бы правильно держать в руках меч. Ну и, может, пару приемов покажу. А на завтра оставим летающие платформы. Готовься, заниматься будешь до самого вечера, с перерывом на еду. Мы сюда не отдыхать приехали. Будто я не знаю, воскликнула, одновременно разглядывая хрупкую, словно тростинка, девушку с ярко-голубой кожей и острыми, торчащими на макушке ушами, с крупными, сверкающими серьгами и испещренным красными татуировками лицом. Она настолько ловко преодолела высокую гладкую стену, подтянувшись на тоненьких ручках, затем, прыгая с каната на канат, добралась до дорожки с грушами и, словно это было легче легкого, вскоре спрыгнула на песчаное покрытие площадки, даже нисколько не задохнувшись. Тут к ней сзади неожиданно подскочил огромный, такой же синий, бугай, в намерении сбить с ног, но она молниеносно уклонилась и одним практически незаметным ударом отправила его в нокаут. «Молодец, орка!» – прохрипел тот, поднимаясь на колени и протягивая ей руку. «Спасибо, ор!» – ответила она, демонстрируя белоснежную улыбку. «Это одна из претенденток на победу», шепнул мне Сергей в это время. «Они с планеты Биграван, что находится в одной из самых удаленных галактик Спиран. И перед ней стоит задача не просто не войти в число последних, а и занять призовое место, чтобы главенствующий император выполнил просьбу правительства ее планеты, остановил проснувшийся вулкан, который грозит гибелью всей их древнейшей цивилизации». так как покинуть умирающую планету большинство жителей не в состоянии. Сама понимаешь, как и везде, выживают богатейшие и сильнейшие. Смотри, а это представительница звездной галактики Акронус. Они питаются только сырым мясом. Ее имя, если не изменяет память, Вырна. Крупная мускулистая женщина с коротко остриженными ярко-рыжими волосами больше похожая на мужчину, яростно зарычав, отчего по телу пробежали неприятные мурашки. С легкостью согнула огромный железный пруд, который ей мешал пройти на следующий этап полосы препятствий, и молниеносно забралась на канат, с которого прыгнула на болтающуюся грушу, а с нее и на землю. Просто оттряхнув руки, она злобным взглядом обвела окружающих девушек, видимо, в уме представляя, как она их при возможности жрать будет. Ух, мне уже страшно стало. А это Сик и Горма, девчонки из соседних галактик. И пусть они с виду похожи на немощных, но они очень изворотливы и хитры. Продолжал представлять мне тех участниц Серега, на которых стоило обратить внимание. Будь с ними осторожна. Такие не применут нож в спину всадить. Только своего добиться. Рядом с лазерным мечом Скайя, видишь? Она еще похожа на рептилию. Присмотревшись, действительно, обнаружила на мускулистом теле девушки полупрозрачную чешую, а вместо обычного носа у нее были только два отверстия. Бр! неприятно. Очень сильна и вынослива, больше, к сожалению, ничего о других не знаю. Нашему правительству не удалось собрать о них сведения, поэтому сами будем выяснять. В этот момент почувствовала на себе неприятный взгляд и посмотрела в сторону его обладательницы. Высоченная, метра два ростом, крупная дама с внушительным животом и четырьмя руками, сжатыми в огромные кулачище, хищно оскалила черные зубы, заставив от этого зрелища нервно сглотнуть. Да, видимо, я ей чем-то определенно не нравилась. «Интересно, откуда это?» прошептала кивком головы, показывая Сереге на этого монстра. «Могу лишь предположить, что с Нибуса. У них там руки проживают, нечего сказать, сильные соперники». Тяжело вздохнул он, ободряюще приобняв меня за плечи. Еще одна девушка привлекла мое внимание своей настолько белой полупрозрачной кожей, что просвечивали все вены и сосуды. При этом она с такой яростью молотила по манекену, что он только чудом не разлетался на куски, выдерживая все ее неслабые удары. Еще несколько девушек цепочкой друг за другом проходили полосу препятствий, а около десятка носились вокруг площадки на платформах. Рядом со своими подопечными, отдавая приказы и поучая, находились сопровождающие. а незаметные глазу качки, что, видимо, были типа местной охраны, в своих черных с красными лампасами комбинезонах неподвижно стояли на некотором отдалении друг от друга, внимательными взглядами наблюдая за происходящим. «Доброго утра вам, земляне!» – произнес незаметно подкравшийся сзади вчерашний водитель. «Я рад, что вы все же решили прийти, а не отлеживаться, как некоторые после ночного приема. просто лиза у нас вчера рано спать легла язвительно протянул серега видимо все еще не забыв моего вечернего времяпрепровождения с императором ну что приступим довольно потер руки мужчина оглядывая площадку первым делом надо научиться держать равновесие и преодолевать преграды так как арена ахры в последнее время немного видоизменилась так что я бы на вашем месте отправился на полосу препятствий. «Спасибо за совет», — ответил Сергей, склонив голову. «А не могли бы вы представиться, с кем мы имеем честь говорить?» «Сантор, начальник внутренней охраны дворца», — представился мужчина, немного поразив своим званием. «А почему вы у нас водителем были?» — недоуменно спросила, так как странно, что занимающий такой, видимо, высокий пост, рабованец снизошел до подобного. «На это были свои причины, вам о них знать не обязательно». Как-то уж слишком резко ответил он, отчего в душу закрались не самые приятные подозрения. Да, встречающий нас начальник, внутренней охраны, прикинувшийся водителем и говорящий, что на это были причины, немного взвинтил нервы, так как сразу вспомнилась девушка, что погибла в темном переулке от рук неизвестных. Видимо, Серега подумал о том же. Поэтому бросил в мою сторону задумчивый взгляд и поджал губы. «Лис, ты не против, если я у тебя в комнате ночевать буду?» — спросил он. «Да, но только в кровати я сплю одна». Выдвинула свое условие, хотя была безумно благодарна за его предложение. что ты мне не очень хотелось оказать на месте Светы и тем самым подвести всю нашу голубую планету. Мы прошли следом за Сантором, На песчаную площадку, предварительно пропустив несколько мчащихся на бешеной скорости платформ, на одной из которых, смеясь, летела стройная девушка с развивающимися, длиннющими до самых пяток косами ярко-зеленого цвета. Она повернула голову в мою сторону и весело подмигнула своими крупными круглыми в пол лица глазами изумрудного цвета, после чего прибавила скорости и, обогнав соперников, вскоре скрылась за поворотом. «Мужчина увлек нас в сторону полосы препятствий, и я остановилась возле высоченной, гладкой стены, задрав голову, рассматривая ее вершину. Да, когда предыдущие участницы преодолевали ее, издалека это казалось не так сложно. «Ты должна с разбега взобраться на нее», проговорил Сантр, пока продолжала стоять словно статуя, обреченно опустив плечи, так как была уверена, что у меня... ничегошеньки не выйдет, а только посмешищем себя выставлю». «Ты хотя бы попробуй», — улыбнулся Сережа, явно в предвкушении веселенького зрелища. Так как выхода у меня не было, то тяжело вздохнула, отошла на некоторое расстояние и разбежалась, подпрыгнув у непреодолимого препятствия. Конечно же, с первого раза, как, впрочем, со второго и с третьего, у меня ничего не вышло». Но вот, предприняв очередную отчаянную попытку покорить эту преграду с яростным воплем, бросилась на нее, собрав в кулак все силы, и тут сильные мужские руки, видимо, Сергея, подтолкнули под ягодицы, помогая взлететь еще выше, и я с визгом зацепилась за край барьера, повиснув, словно сосиска, и болтая в воздухе ногами. «Подтягивайся!» — прикрикнул генерал-майор, но я... как ни старалась, не могла совершить подобный подвиг. На глазах уже выступили слезы, когда он сжалился и подставил руки под пятки. Уперлась в эту не слишком надежную опору и, пыхтя, с трудом взобралась на вершину. Свесив ноги и дрожа от усталости и напряжения, огляделась по сторонам. Все, кто был на арене, побросали свои дела и с насмешливыми ухмылками смотрели в мою сторону. Да... «Только что я всем продемонстрировала, что меня как соперника не стоит брать в расчет. Горько всхлипнув, стиснула зубы и аккуратно спустилась вниз, где уже ждали Серёжа с Сантором. «Неплохо для первого раза», — громогласно проговорил он, в бесполезной попытке поддержать, в то время как от раздающихся с разных сторон смешков хотелось просто разрыдаться. Вытерев выступивший на лбу пот, обвела площадку злым взглядом, решив во что бы то ни стало доказать всем этим насмешникам, что не такая слабачка, как и могло показаться сначала. Поэтому, кивнув головой мужчинам, отправилась на канаты, висевшие над глубокой грязевой лужей. Мне необходимо было взобраться на один из них, а затем перепрыгивать с веревки на веревку, словно обезьянка. Первую половину преодолела достаточно легко, а вот потом уже руки настолько ослабели, что оставшиеся четыре каната стали казаться непреодолимыми. Но я не собиралась сдаваться, ведь все те участницы, что были здесь до меня, справились с этим испытанием в считанные минуты. Поэтому с трудом оттолкнулась и, растопырив пальцы, прыгнула вперед. Но вдруг, откуда ни возьмись, подул сильный порыв ветра, и толстая веревка отклонилась от меня на несколько сантиметров. Хватая руками воздух, с отчаянным криком понеслась вниз, в грязевое болото. Но неожиданно что-то промелькнуло перед глазами, и меня подхватили на руки. Вместе с Виктораном мы перепрыгнули через мерзкое озеро, мягко приземлившись на самом краешке. «Говорил же быть тебе осторожней!» – прищелкнул он языком, качая головой. «Вы что, следите за мной?» – возмущенно засопела в его объятиях. чувствуя, как он оглаживает мои ягодицы, и это на глазах у всех участников. «Ты не подготовлена к подобным испытаниям, Лиза, поэтому приходится мне приглядывать за тобой, чтобы ты не травмировалась», — улыбнулся император, явно не собираясь отпускать меня, только еще крепче прижимая груди, от которой исходил такой жар, что даже голова пошла кругом. «Да как вы здесь так быстро оказались?» А вот это, Лиза, мой большой секрет, — прошептал он на ухо, попутно прихватив обжигающими губами мочку, чуть было не вырывая из груди стон удовольствия. — Пустите немедленно! — закричала, разозлившись, на свою реакцию, пытаясь вырваться из захвата. — Мне еще не хватало, чтобы меня стали обсуждать за спиной, как вашу любовницу. — А что в этом плохого? — недоуменно вскинул бровь мужчина. Скорее, это великая честь стать моей парой. «Который по счету, рыкнула я, — «у вас, слышала, много девушек в гареме». «Ты станешь особенный», — засмеялся Нахал. «Я никогда не буду с вами. Оставьте бесплодные попытки добиться моего расположения. Вы развращённый и присыщенный жизнью мужчина, который думает, что по малейшему требованию все падут ниц и станут целовать кончики пальцев. Пустите меня немедленно. Я уже не на шутку разозлилась, даже не задумываясь о последствиях своих слов. «Ах, развращенный и присыщенный!» процедил Викторан, недобро прищурившись и впиваясь в меня своими фиолетовыми глазищами. «Отпустить, значит! Но будь по-твоему!» И в следующее мгновение Он разжал объятия, и я плюхнулась в грязь, уйдя в эту жижу с головой, в панике замахав руками. Выбравшись на поверхность и отплевываясь от гадости, забравшись в рот, вытерла глаза и посмотрела на гордо стоящего на краю обрыва императора, широко расставившего ноги и сложившего на груди руки. «Восемь, у нас ужин, не забудь!» Яростно прошипел он, и, резко развернувшись, под недоуменными взглядами окружающих, покинул тренировочную площадку. В моей же груди клокотало такое бешенство, какого я не испытывала еще никогда прежде. «Ну, погоди, император недоделанный, ты еще пожалеешь, что меня выбрал. Земные девушки так просто не сдаются!»